Глава вторая Мы с Пашей дружили с восьмого класса. Нас поставили в пару на 25 мая танцевать в вальс. Ни он, ни я не умели ничего такого. Наступали на ноги друг другу и смеялись. Его друг Антон устал смотреть на нашу пытку и предложил помощь, так как хореограф был занят другими аутсайдерами. Так все и началось. С тех пор я видела только Пашку в своих мечтах, а рядом Антона как нашего лучшего друга. Правда, потом остались только я и Паша. Антон в одиннадцатом классе от нас откололся. И я винила себя в том, что встала между ними и разрушила дружбу. Но поправить ничего не смогла. Он сделал выбор за всех нас, и я приняла его, как и Паша. Сейчас я вспоминала свои мысли почти десятилетней давности, то, как верила, что мы с ним одно целое. Нечто настоящее, что ничем не разрушит. Слово «навсегда» идеально вписывалось в мои мысли. В итоге я вхожу в нашу съемную квартирку и смотрю на все под другим углом. Фото на стенах, оставленные вещи, пара чашек с недопитым кофе говорили о том, что ничего не произошло. Но душа напоминала о подлости двух близких мне людей. Вопросы «за что и почему» теряют актуальность. Разве измену можно объяснить настолько, чтобы в ответ прозвучали слова «Окей, я поняла, ты прав». Я сейчас совершенно ничего не понимала, закидывая вещи в хлипкий чемодан. Не обращая внимания на звонивший сотый раз телефон, я стояла и смотрела на все оставленные безделушки. Не уверена, что вернусь за ними потом, да и не жалко. После детдома у меня было немного нажитых вещей. Не забирать же с собой купленную сковороду. А все ценное из детства, хранимое как память о маме и бабушке, я уже упаковала. Слезы лить прекратила, пусть и знаю, что они еще появятся. На данный момент этого было достаточно. Закрыла дверь и, спустившись по лестнице, вышла на улицу, села в такси и поехала к другой подруге. Только слово больно жгло, напоминая о том, что все люди могут быть полны предательского яда. Надеюсь, что в ней его либо нет, либо направлен он будет не в меня. Не могу же я всех под одну гребенку. Пусть и подорвано это слово «дружба» навсегда. «Люсь!» Она открыла мне и посмотрела на чемодан. «Привет. А ты чего?» «Могу я остаться у тебя ненадолго?» Голос звучал жалко, уверен, что и выглядел я не менее неказисто. но и слово подобрала. «Так, входи». Она фактически затолкала меня к себе и, схватив мои вещи, утащила их в комнату сына. «Умойся, иди, а потом на кухню». Ее командный тон вызвал смешок. Мы познакомились с ней на моей первой работе после интерната. Без образования, при этом с учебы перевес, я работала по выходным. И все лето после сессии в одном и том же кафе. Она была там администратором и как-то сразу взяла меня под свое крыло. У нее имелась строгая внешность и громкий командный голос. Она была справедлива и в то же время добра. Плюс все это вмещало в себя средний рост и стройную фигуру с платиновым блондом. Повесив куртку и сняв обувь, я прошла в ванную и, разглядев свое лицо, застонала. Я забыла, что была накрашена. Сейчас меня легко могли спутать с пандой и закрыть в клетке зоопарка. Когда я вышла на кухню, на столе лежала открытая коробка конфет и стояли две дымящиеся чашки чая. «Садись и рассказывай». «Не командуй», — в шутку возмутилась, опускаясь на предложенный стул. «Не упрямствуй, ребенок». «Мне двадцать восемь, а мне неважно», — махнул рукой. «Но мой сын младше тебя на семь лет, так что для меня ты как дочь». Съела конфету, запила чаем и быстро все рассказала. Гадать не стану и выпрашивать тоже. — Ладно, — грустно протянула я. Взяла чашку в ладони и повернула голову к окну, что-то высматривая, собираясь с мыслями. Проговорить увиденное вслух оказалось довольно сложной задачей, но Люда не торопила и терпеливо ждала. — Пашка, с Любы изменил мне. — Пашка, который муж? — Угу. — С Любы, которая твоя подруга? — Та блондинка? — Угу. — Вот скоты! Она ударила по столу и встала. «Угу». Моя шея автоматически втянулась, а голова опустилась еще ниже. «Так, я сегодня выходная. Сашка на учебу уехал еще на прошлой неделе, так что в его комнате останешься. А пока давай доедай, сходишь со мной в магазин. Мне надо туфли купить». Посмотрела на нее удивленно. «Что? Надеялась на то, что сопли помогут тебе на кулак наматывать и поддакивать? Нет уж. Сегодня проревешь еще ночью, а завтра поговорите с ним и поставите точки. А спрашивать о процессе не стану». Потом расскажешь, и так выглядишь затравленный, чтобы еще и от моих вопросов тошно стало тебе». «Не хочу говорить с ним. Словно каприз высказываю, отвечаю ей. Рано говорить. Мне бы сначала поверить во все это, да осознать». «Значит, поговоришь тогда, когда сможешь. Уж чего в тебе всегда было много, так это мужество». «Неужели такое она меня видела? Откуда во мне мужество? Это даже звучит смешно». Я была и остаюсь обычной. Работаю бухгалтером, нарабатываю опыт под руководством Галины Никифоровны. Снимаем уже несколько лет однокомнатную квартирку. И все, на что мне хватало смелости, это откровенное белье на день рождения мужа, потому что первый взнос – это очень много. Мы умели себя ограничивать ради будущего. Благо, после детдома на счету были деньги по потере кормильца. Собралось почти полмиллиона, из которых я не потратила ни копейки. У Пашки тоже были. Наверное, это самая умная вещь, которую мы сделали, оставив все на тех же счетах под процентами. Сейчас делить не придется». «Боже, о чем я думаю?» Я была из тех, кого легко приобрести. Никак товар на полке, нет. Просто легко было войти в доверие, расположить к себе. Я дружила со многими людьми, была открыта им, но близких друзей не так много. Все же настолько глубоко в себя впускать я не могла. Раньше меня ранили, предавали в подростковом возрасте и когда стала еще немного старше, но это было давно, по-девчачьи. Свою ценность я осознала с Пашей и Антоном. Это было самой постоянной вещью моей жизни, пока и она не пошатнулась. В некоторых местах со временем все же отросла броня, но на сердце я такую же не надевала. Решила, что муж сбережет. Оказалось, что он и покалечил. Именно поэтому я оказалась уязвимой и потерянной сейчас. Да и кто бы устоял? Сквозь более и осознание предательства я ощутила озноб. Паша был тем, кто согревал осиротевшую душу. Сейчас это только мучило. Его заботливые руки, казалось, душили меня даже на расстоянии, и я больше не ощущала себя в них безопасности. «Я люблю его. Людунь», — вымолвила, даже не осознавая этого. Просто сказала. «Знаю я. Знаю». Я оказался в ее объятиях и стала еще больней. Она не жалела меня. Она сожалела о том, что мне пришлось испытать. Как тогда, когда умер ее муж, я сожалела о боли и потере моей подруги. Она обняла и замолчала, как три года назад попросила о том же меня сама.